Часть вторая. ага на привале. Глава первая. Неверный курс все же лучше, чем никакой. Идя им, человек хоть чем-то занят. Приписывается умнейшему. Лес сжимался, умирал, приблизился, наступил и прошел короткий дождливый сезон. Распустились цветы на деревьях. Повсюду на лесных полянах пробилась и пошла в рост новая трава. Но там, где вокруг оставшихся неподвижными железных зверей, неуклонно ширились засыпанные пеплом пустоши, не пробилось ничего. После дождей пепел вначале превратился в вязкую грязь, потом стянулся и затвердел испещренной трещинами коркой. Смена, упавшие туда... не прорастали. Даже трава-колючка, способная расти где угодно, почему-то не могла прижиться на выжженной земле. Стерилизация вышел порядка. Терпеливо, словно разговаривал с детьми, объяснял умнейший. «Не только по поверхности, но и вглубь. Так что на живые корни не надейтесь, лет десять ничего не вырастет. пока не будут почищены острова и океаны. «А потом...» – замирая, спрашивал Леон, «А потом нечему будет расти, семян не останется. Вообще ничего не останется. А уж насто с тобой и подавно». Шли дни, и пустошь росла. Над краем леса постоянно сновали детеныши железного зверя. И то, что еще вчера было пограничьем, сегодня становилось пустошью. К окончанию периода дождей Парис подсчитал, что площадь лесов простора, вероятно, уменьшилась на одну десятую часть. Но девять десятых еще стояли. И казалось, не все так уж плохо. По-прежнему пели лесные бабочки, ползали по ветвям медлительные слизнивцы. Лесные драконы обгладывали сочные кусты, летали птицы. Уходя глубже в леса, люди видели то же, что и раньше. Вдали от страшных железных зверей, трудно было поверить, что лес не навсегда. Конечно нет, он вечен, как простор, он неизменен. Так думали многие. И все же новое было и в лесу, и это новое шло из леса. Сначала появлялось неясное ощущение тревоги, не более. Затем чувствительное ухо улавливало далекий гул, а приложившие ладонь к земле чувствовали мерное содрогание почвы. Гул нарастал, переходил надсадный рев и треск. Тогда замолкали, прятались лесные обитатели, сухие ветвистые грибы бесшумно взрывались облачками спор, самый лес съеживался в страхе, учуяв запах металла. И вот из глубины леса, медленно, как бы с натугой, весь окутанный сизым облаком вонючего дыма, громыхая, выползал железный зверь. Подминая под лесок, он случалось бодал и валил деревья, оказавшиеся на его пути. Зверепо рыча Он переползал в неглубокие овраги и ручьи, завывая преодолевал подъемы. Лязгая и дребезжа, он катился с уклонов, легко давя в щепу, а лежалые стволы. Ужасающе медленно и неотвратимо проламывал себе путь в густолесье. Наползал на пограничье со стороны леса. Он ничего не жег этот зверь. Он не рожал хищных железных детенышей, но он казался страшнее их всех вместе взятых. Железное чудовище не сияло в лесном сумраке и под лучами солнца на полянах. Во многих местах оно было покрыто ржавым налетом, а там, куда ржавчина не успела добраться, темный металл не блестел и оттого казался особенно страшным. Находились информированные люди, из тех, из новых, которые уверяли всех, что новый зверь не опасен, так как управляется людьми, сидящими внутри него. Нет, они не пожраны зверем, и не шептуны, даже не морочники. Да что вам толковать, все равно не поймете. Это надо увидеть. Иные Из информированных сообщали и имя нового чудища. Танк. Уцелевшие беженцы изгоревших деревень, несущие по лесным дорогам ужас и потерянность, треща кустами, первыми кидались на утек. Зараза паники захватывала и тех, кто еще не видел огненной ярости зверя, кому до сих пор не доводилось падать в траву ничком, заметив краем глаза, скользящий полет детеныша. Уйти, уйти как можно дальше от новой и очевидной опасности. Скрыться, бежать. Смельчаки подползали ближе, чтобы, таясь в кустах и ямах, издали взглянуть на страшилище. Самые бестрепетные, подобравшись шагов на сто, прежде чем пуститься в бегство, успевали разглядеть короткий и толстый хобот Торчащие у чудовища прямо из лба, и острым зрением охотников издалека замечали надпись, выведенную желтой охрой на ржавой железной шкуре. «Разъяренный дракон». Переглядывались. Ну вот, оговорили, танк какой-то. Если бы ли он знал, что за ним наблюдают, он бы наверняка высунулся из люка командирской рубки. а может быть и приказал бы заглушить двигатели, чтобы побеседовать с беженцами. Умнейший, оставшийся ждать последний перед пограничьем деревни, всячески это рекомендовал. Леон сознавал правоту старика. Людей мало, и чем ближе к пограничью, тем меньше шансов их встретить. Толковые люди особенно редки. Стоит, и еще как стоит, раз за разом, терпеливо, Процеживать человеческие ручейки в поисках тех, кто годится на нечто большее, чем механическая работа простого исполнителя, и радоваться, найдя такого человека. Впрочем, и простыми исполнителями пренебрегать отнюдь не следует. В горячей железной коробке можно было только кричать: треск моторов, ляск и дребезг неплотно пригнанного металла. Выедали слова на корню. Дребезжали броневые листы, баки, глушители. Дребезжал, перекатываясь бы боекомплект в плетеных коробках. Дребезжало все. Угар выхлопа, навеки поселившийся внутри железного чудовища, мешался с тошнотворным запахом горячего древесного масла и драконьего жира. От жары по лицам экипажа струился пот, лез в глаза». Две люки были распахнуты настежь. Четверо, управляющий танком, сам Леон, молодой парнишка водитель и два подростка трансмиссионщика сидели в одних набедренниках. Левая, осипший, орал водитель и делал трансмиссионщикам страшные гримасы. Первая передача. Правая. Третья. Драконий хвост. Левая. Вторая передача. «Правая! Нейтраль!» Танк взрёвывал, не вписываясь в поворот. Ломал деревья. В квадратных бойницах, тускло блестя от покрывшего их топлёного драконьего жира, качались на ремённых уключенных стволы шести пулеметов. Стрелки, которым во время похода всё равно было нечего делать внутри танка, давно уже запросились на волю. Или он уступил. Теперь они, прихватив с собою обязательные духовые трубки, неспешно рассели позади танка, разумно держа дистанцию, чтобы не задохнуться в сизом выхлопе. Счастливцы. Совсем не так было в первые дни похода. Вспоминая, Леон завидовал сам себе. Тогда шли пешком. Носильщики несли на плечах запас мутного бензина в тыквенных флягах, а танк тянула парная упряжка, замороченных драконов, погоняемых лучшими морочниками. Спасибо умнейшему. Посоветовал беречь силой моторесурс и правильно сделал. В первый же день в левом двигателе за полушным грохотом оборвался шатун, а водитель по имени Памфил зарекся впредь стартовать с третьей передачи. На драконьем ходу удалось устранить неисправность почти не потеряв времени. Так и двигались до самого пограничья. Лишь перед деревнями, выслав вперед гонцов с предупреждением, выпрягали драконов и заводили моторы. Умнейший, державшийся только тихой радостью, противореча своим же словам, приводил десятки доводов за то, что по деревням танк должен двигаться без помощи мускульной силы, а что рычит и воняет, так это даже к лучшему. Тяжело дышащих драконов вели мимо деревень кружным путем через лес. За деревнями моторы снова глушили и драконов припрягали. Леон, хоть весь вспотел, мечтал еще поводить грохочащие чудища, но умнейший осаживал. «Брось, брось, успеешь еще, траки гляди на что уже похожи, И валы стучат, брось, говорю. Высунутые языки драконов подметали лесной мусор. До приблизившегося пограничья для хорошего гонца всего-то трехдневный путь. А шел уже пятый день похода. Деревни остались позади. Последнюю проехали нынче утром. Встретив лишь несколько замешкавшихся жителей, торопливо увязывающих последние узлы, до десяток облавших танк деревенских собак, ничего не понимавших во всей этой суматохе. Парную упряжку истощенных драконов отвели в лес и выпустили на вольный выпас. Теперь танк шел своим ходом. Разведчики, высланные вперед, докладывали, границе кончается, и над краем пустоши замечены детюныши-звери. Уже скоро. Несмотря на изнуряющую жару, Леон дрожал крупной дрожью. От возбуждения или страха не понимал сам. Замученный адом последних месяцев, совершенно больной, умнейший учинил скандал, требуя от Леона остаться в безопасном убежище и не лезть на рожон. Старик вышел из себя. Сделался буин, кричал что-то маловразумительное, хватал за одежду. Разве мыслимо? Для кого же тогда строился танк? Для этих мальчишек? Они поведут его в бой? Нет уж, сам.